Город стоит на плотной гранитно-базальтовой плите, размеренно объяснял господин Клавье, вертя в пальцах лазерную указку. Перед нашими глазами мерцал здоровенный плазменный монитор, установленный в лаборатории. На экране зелёными и красными линиями была отображена схема могильника. Порода выпаривалась чем-то наподобие лазера. Длина рва 4 км, ширина 856 м, глубина 109 метров. Геометрия безукоризненная. Я не судебный эксперт, но, по-моему, тела убитых сюда перевозились из какого-то другого места. Они лежат очень плотно, в идеальном порядке, на правом боку. Скорее всего, использовались некие механизмы, осуществлявшие погребения. Если я прав, в ближайшем радиусе захоронены почти 70 миллионов человек. Мы оставили на орбите спутник, он обнаружил еще 132 аналогичных могильника. Вот и считайте. На краткую лекцию мэтра Клавье собралась вся команда. Трое охранников Лолы во главе с Доном Ауригой, наша маленькая компания и шестеро молодых ребят от 18 до 25 лет. Юные гении, которые благодаря удаву Каа теперь могли войти в летописи человечества как первопроходцы и первооткрыватели Карфагена, самой пугающей планеты, из всех известных людям. Молодёжь, среди них две девушки, кстати, вела себя спокойно и почти безмятежно. Для них жульковатая загадка нового открытого мира являлась всего лишь интересным феноменом, неразгаданной тайной. Знаем мы такие типажи, никаких эмоций, одно только стремление к новым познаниям. Удаф умеет подобрать себе персонал и знает, чего ждать от подчинённых. Я не склонен никого осуждать, Но люди с эдаким горящим взглядом воспринимают атомную бомбу не как оружие, способное уничтожить сотни тысяч людей, а как чудесное физическое явление, которое для полноты эксперимента вполне можно испытать на двуногих мышках. Их интерес – чистая наука, самореализация в этой сфере и ничего более. Яркое пламя в голове и лед в сердце. Не люблю таких. Впрочем, я могу и ошибаться. Не суди, да не судим будешь. Доктор Клавье заставил нас забраться на крутой холм, поскольку разглядеть что-либо с равнин было затруднительно. Гельгов завладел принадлежащим Ауриги электронным биноклем-визором, поднёс его к глазам и присвистнул. "Невероятное что-то", выдал доктор. "Луи, Коленька, посмотрите только". Посмотрели. А я и без всякого бинокля отметил Что на огромном прямоугольном участке почва оказалась просевшей примерно на метр 2. Неподалёку от стоянки Руммеля зил роскоп, где трудился серебристый робот-ремонтник, ныне приспособленный для расчистки небольшого участка могильника. Размеры впечатляли. Было невозможно представить, что это обширнейшее пространство отдано под гигантское захоронение. Насмотрелись, скучным голосом осведомился Аурига. Теперь можно спуститься вниз. Там не менее интересно. Вот ведь странность какая, бормотал Гельгуф, изредка спотыкаясь о голые камни на склоне. Трагедия одного отдельного человека всегда воспринимается гораздо ближе к сердцу, нежели катастрофа, постигшая целые нации. Мы плачем, когда умирает родная бабушка или лучший друг. Но когда говорят о 60 миллионах жертв Второй мировой, И это воспринимается как сухая статистика, как абстрактная цифра, чересчур далёкая от реальности нашей маленькой жизни с её маленькими драмами. Человек не умеет мыслить категориями сверхуничтожения. Это не укладывается в нашем разуме. Невозможно сострадать миллионам. Знаете, о чём я сейчас думаю? О чём? хмуро спросил я. Я с лёгким ужасом представляю, какой невообразимый переполох поднимется в конторе милейшего адмирала Биберева. Когда мы представим полную информацию о могильниках Карфагена, и какие выводы будут сделаны? Известно какие, проворчал Крылов. Логическая цепочка выстраивается моментально. Карфаген уничтожен, население перебито, Гермес связан с Карфагеном точкой сингулярности. Следовательно, планета, играющая важную роль в стратегии эвакуации находится под потенциальной угрозой. Что будет, если следующим объектом атаки чужаков станет Гермес? Я не удивлюсь, услышав через несколько дней новость о том, что высшее руководство империи отложило или окончательно отменило высадку первого эшелона. Слишком настораживающее открытие. В таком случае нам придётся как можно быстрее предоставить Биберю подробнейший отчёт Ивну Лувалита. Оценить все опасности, предусмотреть любые вероятности. Мы не можем, не имеем права потерять Гермес. Во-первых, перебросить через точку сингулярности огромный боевой флот невозможно. Прореха открывается очень ненадолго. Пропускная способность ограничена. Значит, нападение на Карфаген было осуществлено из космоса. Это, кстати, доказывает особенности разрушений в городе. Во-вторых, Мы вполне способны развернуть на Гермесе качественную оборону. Теперь задумайтесь, сколько ресурсов и денег потребуется создание комплекса стратегической обороны, призванной защитить огромную планету, огрызнулся Гильгу. И вспомните о специфике системы Вольф-360. Да на это никаких богатств не хватит. Я уж не говорю о полном отсутствии резерва времени. Решение надо принимать немедленно. В ближайшие дни. Примем, самоуверенно ответила Аолова. Похоже, ответственность за безопасность и жизни миллионов абстрактных жителей земли теперь легла на наши плечи. Никогда бы не подумала, что от меня, в значительной мере, будет зависеть судьба цивилизации. Но положим не от вас, а от решения императора и правительства, будто не взначай заметил доктор. Однако возражений нет. Наша странная компания может сыграть в этой истории ключевую роль. Последующие три часа мы осматривали раскоп на краю могильника. Зрелище крайне неприятное. Выслушивали предварительные выводы доктора Клавье и его помощников. Затем пообедали на борту Ронмеля. А когда 18-е Скорпиона перевалило через точку Зенита, поступило предложение прогуляться в город. Просто... и без икиоков, названный Лолитой Ганнибалом в честь самого удачливого карфагенского полководца древних времен. Теперь-то и должны были пригодиться собаки. Гельгоф с Лолитой искренне надеялись, что Альфа и ее мохнатые отпрыски сумеют учуять что-либо недоступное навороченной технике. Часть надежд возлагалась на Коленьку с его необычной способностью видеть невидимое. Сопровождать нас взялся Аурига. Гав uniformиц не обратил внимания на отговорки Лолиты и заявил, что в его прямые обязанности входит обязательное сопровождение вереного объекта. Ибо если с Лолитой что-нибудь случится, то Борис Валентинович очень и очень расстроится. А когда он расстраивается, то становится весьма неприятным. Но Лола только рукой махнула. Собаки невесело шествовали впереди, хвосты опущены, голова вниз, уши подёргиваются. Лалита безжалостно обрушивала на наши бедные головы потоки информации. Как только она умудряется запомнить такое количество цифр, физических параметров и формул. Её диалог с Гильгофом звучал в форме натерабарщины, и через 5 минут я вообще перестал их понимать. Зангерсавали лишь выкладки, касающиеся наших братьев по разуму, ныне покоившихся в титанических могильниках. Генетический анализ подтвердил, что население Карфагена практически ничем не отличалось от людей с Земли. Средний объем черепной коробки в 1350 кубических сантиметров и строение скелета позволяют уверенно говорить, что в этом регионе планеты обитали люди, близкие к европеоидной расе. Никаких отклонений от Тормы не выявлено. Самые обыкновенные Homo sapiens. В отличие, к примеру, от Коленьки с его... Генофондом совершенства. Достали вы меня этим генофондом, вздохнул Крылов. Честное слово, достали. Кажется, мы давным-давно решили, что искусственно спровоцированная генетическая перестройка моего организма не имеет никакого отношения к нормальной эволюции. Так что нечего удивляться, что на Карфогении жили стандартные люди. Вершина углеродной жизни. Или вы опять придумали очередную супер-пупер-теорию, способную довести до истерикой любого антрополога? Пока нет, рассмеялась Лолита. Все еще впереди. Зато теперь мы можем уверенно говорить о том, что чужаки чужакам рознь. Карфаген был вотчиной наших прямых сородичей. Думаю, мужчина с Карфагена и женщина с Земли вполне способны иметь общее потомство. Подумайте лучше о другом. перебил Гельгов Кто и почему самым зверским образом истребил население планеты По первому впечатлению я могу сделать вывод, что на Карфогене действовала такая грандиозная система уничтожения разумных существ, что Гитлер, Гиммлер или Эйхман разрыдались бы от умиления и чёрной зависти Допустим, Карфоген был атакован цивилизацией биологического типа развития Вопрос Зачем умерщвлять врагов механическим способом, когда можно переправить сюда несколько капсул с искусственно созданными и безусловно смертельными вирусами? Подождать месяц с другой, пока жители Карфогена вымрут, а потом спокойно пользоваться ресурсами планеты. Отпадает, согласилась Валита. И тем не менее, полезных ископаемых здесь не осталось. Биосфера уничтожена практически полностью. Следов опасных для человека микроорганизмов не найдено. Если верить радиоуглеродному анализу, люди из виденного нами захоронения погибли около 300 лет назад. То есть примерно в то же время, когда был создан некрополь на острове, дополнил Колинько, наводит на размышления, верно? Кто знает, вдруг несколько здешних обитателей сумели найти точку сингулярности, ведущую на Гермес, И попытались бежать в другой мир. Допустимо, кивнул Дилгов. Объяснение вполне разумное. Вернёмся однако к катастрофе на Карфогени. Уж и не упомню, сколько фантастов прошлого описывали ужасы нашествия космической саранчи, тварей, путешествующих между звёздными системами и захватывающих чужие планеты только ради ресурсов. Знаете, почему это выглядит полнейшей чепухой? Почему Хором спросили я и Крылов. Означенная саранча по определению должна быть весьма многочисленна. Минимум полмиллиарда особей. Возможно, больше. Иначе другой мир не завоевать. Особенно, если его обитатели будут оказывать ожесточенное сопротивление. Теперь поразмыслим, как такую орду прокормить в условиях долгого межзвездного путешествия на субсветовых скоростях. Воздух, вода, пища, энергия. Эти запасы не безграничны. Пункт второй. Давно подсчитано, что при разумном использовании сельскохозяйственных площадей, запасов углеводородов и пресной воды, наша земля способна прокормить до триллиона человек. Три-ли-он, понимаете? Сейчас в метрополии проживает всего 20 миллиардов. Из которых 10 миллиардов голодает, напомнил Коленько. Я же сказал. при разумном использовании. Берём Африку. Ах, бедные несчастные. Их так много, и мне чего есть? Давайте собирать средства фонд помощи чёрному континенту. Только господа благотворители не задумываются, что эти средства осядут в карманах гарил в раззолоченных фурашках по неясной для меня причине именуемых президентами и премьерами. Что огромные пахотные земли не разрабатываются и не орошаются. Что о словах демографическая политика? Там имеется крайне смутное представление. А коррупция превышает все мыслимые пределы. Африка способна прокормить не только себя, но и всю планету вместе с дальними колониями. И что же? Правильно? Мы вынуждены завозить продовольствие с Гермеса и Афродиты. Зрим в корень, как говорил Козьма Прудков. Пока там вылов не появится надсмотрщик европейский. Менеджер европеец, и хозяин европеец. Пока не закончится клоунада с независимыми африканскими странами, где примитивные царки умеют лишь набивать свои карманы, а остальные плодиться и разнаживаться, чтобы потом умереть от голода и болезней. Африка для цивилизации потеряна. Вы доктора голтил и расист, хмыкнул я. Не вы первый, Луи, бросаете мне это обвинение. Не расист, а прагматик. Это первое. К тому же, еврею неприлично быть расистом. Не слышу разумных возражений на мои выкладки, господа. 350 лет назад закончилась колониальная история Африки. И что же случилось потом? Некогда развитые заморские провинции британской, голландской или германской империй превратились в неимоверно отсталый третий мир. Причём положение со столетиями не меняется. Постоянно одно и то же. Непрекращающиеся этнические конфликты, сосредоточение масс люмпинов в городах, беспрестанные военные перевороты, полная задница с демографией. Ну-ка, кто вспомнит хоть один произведённый в Африке товар, который когда-либо держал в руках? Бананы, развёл руками крыло. Ну, статуэтки, бронза всякая. Короче, сувениры. Вот. Торжествующий провозгласил Гильгу Бананы, бронза. Но я что-то не припомню космических кораблей, автомобилей или компьютеров, прежде всего созданных, а затем и произведенных силами свободной Африки. Ни-че-го. А почему? Думаю, вовсе не потому, что все негры, лентяи и бестолочи, заинтересованно сказал ранее молчавший Аурига. Нельзя было резко вытаскивать Африку из бронзового века в век пара и электричества. А уж если выточили, нельзя было бросать. Менталитет так и не изменился. Только когда ушли вожди европейцы, им на смену пришли необразованные и жадные аборигены. Сложная проблема, доктор. Слишком много различных факторов, влияющих на развитие системы. Вот и я о том же, вздохнул Вениамин Борисович. Не появись аномалия. Цивилизованные державы северного полушария Лет через 100-200 окончательно поняли бы, что оставлять эти плодороднейшие земли в запустении и небрежении бессмысленно. Я скептически отношусь к футуристическим изыскам, но по здравому размышлению следовало бы начать вторую колониальную эру. Все предпосылки на лицо: огромные неосвоенные территории, масса людей, готовых вкалывать только за еду и крышу над головой. Потребности у них в стократ ниже, чем у стандартного европейца. Необходимость обеспечивать сектор продуктами, импортировать которые из других звёздных систем долго и дорого. Проблема одна навести в новых колониях порядок. История могла бы повториться. Всё вернулось бы на прежние круги. Мы удалились от основной темы, напомнил Валита. Футурология это безумно интересно. Однако нам следует думать не о грядущих столетиях, а о днях сегодняшнем и завтрашнем. Верно? Спустился с небес Бельгуг. Кажется, речь шла о фантастической звёздной саранче? Так вот. Никакая саранча не способна за краткие несколько лет или даже столетий полностью выработать ресурсы целой планеты. Не по зубам. Мы нещадно эксплуатируем землю с самого начала индустриальной эпохи. Ну-ка, вспомните, сколько было истерик по поводу того, что запасы угля, нефти и газа могут исчерпаться. А в итоге доселе живём и в ус не дуем. Начиная с первой половины 21 века, разведано столько резервуаров углеводородов, что при самом расточительном использовании их хватило бы ещё на 500 лет. И это не считая месторождений на Венере и Афродите. Экология? Да, Планету мы чуток попортили, но экваториальные леса сохранены, ледники не растаяли, животные не вымерли. И это несмотря на то, что нас 20 миллиардов, а промышленность продолжает развиваться самыми ударными темпами. На основании приведенных аргументов я вынужден констатировать. Гипотетическую саранчу следует провести по ведомству откровенной фантастики. Карфаген погубило что-то другое. И это что-то мы обязаны найти, изучить, а при необходимости врезать ему по зубам. «Вот это уже деловой разговор», – удовлетворенно кивнула Лолита. «Рада за вас, Вениамин Борисович. Между прочим, давайте повернем налево. Впереди непроходимые завалы. Чуть дальше мы сможем выйти на внешний радиус Ганнибала и как следует осмотреть город». «Не боитесь призраков, доктор?» Просто я в них не верю. Значит, и бояться нечего. Координаты Крусакала, позволяющие представить движение внутреннего наблюдателя внутри сферы Шварцшильда, не как движение вспять во времени, а как движение поперёк времени. Достигается это за счёт самой смены не самих пространственных и временных величин на сфере Шварцшильда. Во mnogом разрешили проблему так называемых белых дыр. Дело в том, что уравнение общей теории относительности симметрично во времени. Это означает, что если существует процесс, в котором внутренний наблюдатель падает в центр чёрной дыры, то должен также существовать процесс, в котором он вылетает из центра данной дыры. С точки зрения внешнего наблюдателя это просто невозможно, поскольку из под сферы Шварцшильда не может вырваться ни одна материя, ни одно излучение. После того, как Крусакал предложил свою систему координат, стало ясно, что эти процессы соответствуют разным физическим объектам. Поэтому, если внутренний наблюдатель падает в чёрную дыру, то после пересечения им сферы Шварцшильда, он навсегда исчезает из нашей вселенной. не может вылететь из-под этой сферы обратно в нашу Вселенную. Но в последней могут существовать и такие объекты, в которых внутренний наблюдатель и вообще любая материя и любое излучение может вылетать из-под сферы Шварцшильда, но не может пересекать ее в обратном направлении. Такие экзотические объекты называются сегодня белыми дырами. Важно подчеркнуть, что разделение черных и белых дыр в работе Крускала является неотъемлемым свойством его системы координат. В обычной системе координат эти объекты сливаются вместе, что закономерно приводит к противоречию. В координатах Крусала чёрные и белые дыры также могут сливаться вместе, но при этом одна из них будет существовать в нашей вселенной, а другая в иной вселенной, связанной с нашей общей сингулярностью. И наоборот. Если чёрные и белые дыры являются разными объектами, то они могут существовать в одной и той же Вселенной, в том числе и в нашей. В таком случае им будут соответствовать разные сингулярности. Поэтому если внутренний наблюдатель влетает в нашу Вселенную из белой дыры, то это означает, что он появился из какой-то другой Вселенной и влетел в ней в черную дыру, которая связана с нашей Вселенной общей сингулярностью, и наоборот. Если этот наблюдатель влетает в нашей вселенной в чёрную дыру, то это означает, что он появится из белой дыры в какой-то другой вселенной, связанной с нашей вселенной общей сингулярностью. Это и есть та самая кротовая нора, о которой мы говорили в начале нашего повествования о чёрных дырах. В такой норе действительно отсутствует координатная сингулярность. Паскулу кванна не мешает внутреннему наблюдателю передвигаться из одной вселенной в другую, но имеется физическая сингулярность, которая ограничивает его движение внутри данной сферы Шварцшильда. Геометрия чёрных и белых дыр. Издание Allen and Unwin, Лондон, Великобритания, 2280 г.